Глава четырнадцатая и пятнадцатая в одном флаконе. Шумиха утренних немудреных сборов прошла мимо спящей Реми. Поэтому с Аларисами она пересеклась уже только в холле перед их отъездом. Пестрая и шумная толпа виновата примолкла, завидев ее. И принцесса в который раз почувствовала себя чужеродно и неловко, но длилась это недолго. Первая из общей кучи сделала вперед шаг лис. Высокая, бледная, стройная. Было видно, что она волнуется. Она сжимала пальцы, явно подбадривая саму себя, и очень уж вздергивала подбородок, откидывая волну черных волос на спину, что в ее исполнении говорило обычно о неуверенности в себе. «Рыми!» — решительно начала она, подойдя. «Я виновата. Я злилась и говорила, не подумав. Прости меня!» Её решительное лицо было весьма бледным и напряжённым, но во взгляде стояло не смущение, а спокойное понимание невозможности исправить допущенную ошибку и готовность нести за эту ошибку ответственность. Мы тоже виноваты, выступила вперёд Вин. За ней незамедлительно сделали шаг Бени и Зента, встав по обое стороны от старшей подруги. Мы обижались, что ты так дурно о нас думаешь. тихо добавила вента. И мы не стали опровергать выдумку лис. Мучительно покраснела Бени. Самый большой идиот тут я. Решительно поднял руку Иртан и оттеснил сестёр, выходя на первый план. Его серьёзный взгляд остановился на лице Рими, и он продолжил: Прости меня. Ты говорила, что хочешь уехать домой, а я отмахнулся от твоих слов и не рассмотрел их всерьёз. Я виноват. Я тоже оттеснил его плечом Расл. Реми, это я придумал всю эту историю, и если уж ты хочешь призывать громы и молнии, то зари их на мою голову. Покаянно опустил он обозначенную часть тела. Во всём есть моя вина. Аркаст встал рядом с братьями. Это я настоял на такой поспешности. Он нахмурился, недовольный самим собой. Реми, потеряв дар речи, смотрела на них широко раскрытыми глазами с неимоверным удивлением. Они все сейчас застыли в ожидании ее решения, и все выглядели, с одной стороны, единым целым, семьей. С другой, каждый отличался от другого с несомненной ясностью. Лис с гордо поднятой головой. Её волнение всё ещё находило выход в крепко сстиснутых в передний замок пальцах. Вин с мягким огорчением на лице и слегка искривлённым разлётом длинных бровей, словно удивлённых и хмурых одновременно. Притихшая, потупившая взгляд Вента и красная как маков цвет Бени с мучительным взглядом. Решительный и непоколебимый, как скала Эртан, который стоял в центре и чуть впереди всех. словно принимая ответственность не только за свой выбор, но и за действия каждого из них. Поникший по правую руку от него Рассел, в чьем искаженном лице читалось осознание сделанной ошибки. Хмурый, сложивший руки на груди аркаст, по левую сторону от рта на воплощающий скульптурное недовольство собой. С удивлением Рэми почувствовала, как у нее дрожат губы. Какое-то странное, незнакомое ей чувство поднялось с самого дна сердца, бешеной волной снося внутренние опоры. В глубоком смятении Реми взмахнула руками в совершенно нетипичном для неё жесте и сквозь слёзы пробормотала: "Да что же это? Да зачем же вы? Это я так видовата перед вами?" Мгновенно вспомнились ей все сказанные колкости. которая теперь, казалось, ванзились в её собственное сердце. Лис и Вин подоспели первыми. Подхватив принцессу в объятия с двух сторон, они тоже заплакали. Бенни и Венто поодаль вытирали глаза и часто моргали. Аркаст, подойдя, гладил жену по волосам. Минут 5 длились всхлипы, ахи, вздохи и прочие сентиментальные штуки. Наконец, почти все Аларисы выкатились наружу, оставив в холле только Реми и Эртана. Последний тоже моргал подозрительно часто, но крепился. Реми в самом простом из своих домашних платьев, которое даже походило бы кроем на марианское, когда бы не подъюбник, прижимало кулачок к карту и мотала головой, словно не вере и не принимая происходящее. Ничего не понимаю. Вдруг жалобно высказалась она. Поскольку никого больше в холле не было, даже слуга ушел выпроваживать хозяев, Эртан справедливо рассудил, что это риторическое восклицание можно принять в свой адрес. «Ну...» — пояснил он, помогая себе руками. «Мы это были неправы». Принцесса повернула к нему бледное лицо и повторила с некоторым даже отчаянием. «Я не понимаю». «Ладно, лис, хотя и там больше моей вины», — резко рубанула рукой она. «Но вы-то все... Я не понимаю. Это же политический брак!» Почти по слогам пояснила она, словно это должно было все объяснить. Но по виду Эртана догадалась, что ничего ему не объяснила и повторила. «Это политический брак. Он не должен учитывать чувства людей, которые в него вступают. И это нормально. Она никогда не предполагала, что враг такого рода когда-нибудь будет грозить ей, и безусловно, её характер не позволял ей со смирением принять участь подобного рода. Но то, что Алариса, кажется, чувствовали себя искренне виноватыми за то, что втянули её в эту историю, не укладывалось у неё в голове. "Это нормально", повторила она, пытаясь убедить то ли его, то ли саму себя. Иртан нахмурился и сложил руки на груди. Несколько секунд он прожигал её суровым взглядом, а потом тихо, но веско ответил. Знаешь, Реми, нет никакого толка в том, чтобы быть правителем страны, если ты не можешь открыто признать, что браки, которые не учитывают чувства людей, это ненормально. Реми удивлённо заморгала. потрясла головой, словно пыталась вытрясти его слова из своих ушей и отчаянно нахмурилась. Вот уж кто-кто, а правители стран более всех других понимают, как мало значат чувства там, где начинаются политические интересы. Хм... С любопытством понаблюдал за ее реакцией Эртан, склоняя голову на бок, после чего с веселой улыбкой заметил. А как же реплика о том, что с таким политическим курсом и столь безмозглым правителем недолго Мариану стоять. Принцесса приняла достойную позу, скорчила надменную физиономию и в том же тоне ответила: Ба, явда не в моих интересах учить вашего правителя в этом вопросе уму разуму. Эртан одобрительно рассмеялся. Лицо его ещё тима расслабилось. А поза стала менее напряжённой. Акажешь мне честь приватной беседой в парке? поинтересовался он, протягивая ей ладонь в приглашающем жесте. Реми посмотрела на его руку с тем же недоумением и скепсисом, что и всегда, но согласие дала, в отличие от своей руки. В саду Иртан завёл её в беседку и некоторое время собирался с мыслями, подперев подбородка рукой и хмурясь самому себе. Потом начал издалека. Понимаешь, Реми. Мы тут в Мариане вообще не сильны в политических браках, попытался объяснить он. Во внешнеполитических, тут же поправился он, хотя и не это, знаешь, потерял мысль он. Последним Аларисом, который женился по расчёту, был мой прадед. Реми вежливо слушала, не понимая, к чему он ведёт. Запустив пальцы в волосы, Эртан продолжил. И, наверное, мне стоило подумать как раз о нём. Но, понимаешь, все помнят, что его брак был счастливым, но как-то забывают, что начался-то он с того, что моя прабабка целый год носилась за ним по всему Мариану с кинжалом в руках и пыталась убить. Впечатляет. Бледну улыбнулась Реми. Всё ещё не понимая, как это введение в семейные хроники относится к ней. Ни не то слово. Неожиданно рассмеялся Иртан и тут же посерьёзнил. Она ведь его убила, Рами. Ну, почти. Снова быстрая поправка. Сама зарезала, потом сама и выхаживала. Прадэд так потом всю жизнь смеялся, что не знает, с чего бы такая честь. Не иначе, как кровь ему к лицу оказалась. слабая усмешка. А про бабка отшучивалась, что уж больно хорош был, бледный с красными подтёками, рука не повернулась его добить. Но с тех пор у нас в семье как-то и завязали с этим делом, ну, чтобы по расчёту, пояснил он. Эрмия очаровательно улыбнулась. Покарасло не пришла в голову блестящая идея женить тебя на нейской принцессе? Да. Обрадовался неожиданной помощи Иртан, совсем сбившийся с мысли. Ты даже себе представить не можешь. Он опять запнулся, но она с понимающей улыбкой подхватила. Всех выгод открывающихся политических перспектив как раз могу. Зачем этот брак понадобился вам? Я понимаю. А вот зачем он был нужен отцу? Её лицо исказилось застарелой обидой. Эртан с пониманием кивнул и уточнил. А ты ему напрямую говорила, что не хочешь? Может, он не так понял? Реми смерила его скептическим взглядом и заверила. О, я закатила замечательный скандал. Но всё, что получила в ответ решение мол принято, не видишь причин отказывать. Умён и хорош собой. Бери и не жалуйся. Скривилась она. Учитывая, что Эртан мог с ходу назвать десяток причин, по которым низкий король мог бы ему отказать, ясности эти сведения не добавили. Но, кажется, его надежды я не оправдал. Соскоморошничил Эртан на её вопросительный взгляд, пояснив: "Мне так уж умён и не так уж хорош с собой, как мы вчера выяснили". Со смущением Реминя определённо повела плечом. Явно не желая вдаваться в подробные беседы о вчерашнем, разговор заглох. Эртан окончательно потерял ту мысль, которую пытался высказать, а Реми так и не поняла, что он пытался объяснить. Должно быть, это просто была неудачная попытка сказать: "Извини, я не хотел, чтобы так получилось". Снова пооперившись подбородком ладонью, Эртан снова собрался с мыслями и выдал следующую тему. Реми Давай разбираться теперь, что делать дальше. Мы все, прежде чем принимать дальнейшие решения, хотим узнать, чего хочешь ты, декларировал он. От таких деклараций принцесса растерялась настолько, что потеряла контроль над выражением своего лица. Вместо удачного надменного ракурса оно вытянулось, а изящный рисунок бровей поломался. Эртан следил за этой переменной с недоумением, как ему казалось, Вопрос его не должен был показаться чрезмерно сложным. Однако мелькнувшая в её глазах растерянность натолкнула его на верные мысли, и он уточнил: "Тебя обычно не спрашивают, чего ты хочешь, да?" Реми, возвращая контроль над лицом, хлопнула ресницами. "Да", сказала она и чопорно поджала губы. "Жизнь принцессы подчиняется понятию долга, не личных желаний". Приподняв бровь, Эртан сделал изящный взмах рукой и отметил: "Так то жизнь не юиской принцессы, а ты теперь жена повелителя Марианна. Так что прежние правила на тебя больше не распространяются". Понимая всё меньше, Ремина хмурилась и смирила его тяжёлым взглядом. "И каким же правилам подчиняется моя жизнь теперь? Что я подвох уточнила она. Картина поозиравшись по сторонам, и, деланно задумавшись, Эртан не разочаровал. «Похоже... Слушай, а ведь и вправду по всему выходит, что теперь твоя жизнь подчиняется тем правилам, которые устанавливаю я». С показным изумлением и восторгом резюмировал он. «Прекрасно!» — сложила руки на груди Реми, посылая ему холодный взгляд. «И будет ли ваше повелительство так любезно, Чтобы разъяснить мне, в чём именно эти правила заключаются. Выпятив грудь колесом, его повелительство принял на себя самый торжественный вид и тон нам восседающего на троне императора поведал: Конечно, я буду столь любезен. И снова перешёл на дружелюбную манеру, полагая ни в чём. От неожиданности рыми закашлялась. В смысле? переспросила она. «А без смысла?» Легкомысленно закинул ноги на противоположную скамейку Эртан. Рэми похлопала ресницами. Эртан возвел глаза к небу. «И какие же правила я должен для тебя устанавливать, драгоценные?» С насмешкой спросил он. «Живи, как знаешь. Хочешь подолгу — живи подолгу. Нет, нет. Жизнь твоя, и я за тебя решать не намерен». Она в потрясении молчала так долго, что он снова был вынужден вернуть её к теме размышлений. И всё-таки было бы здорово, если бы ты разобралась, чего хочешь дальше. Нет, конечно, поспешно добавил он. Мы можем просто с успехом игнорировать ситуацию. Почему бы нет? Игнорирование проблемы это тоже выбор, не хуже прочих. Пожал он плечами. Посмотрев на него очень серьёзно, Рэйми нашла в себе силы признаться. "Эртан, ну, я не знаю, чего я хочу". Замявшись, она попыталась оправдаться. "Я никогда не мыслила подобными категориями". Спустив ноги и подавшись к ней, он предложил: "Попробуй от обратного. Чего ты не хочешь?" И тут же по лицу догадавшись о том, что в первую очередь пришло ей в голову, — поспешно воскликнул. — Умоляю, только не озвучивая очевидного. Не надо так топтаться по моей мужской гордости. Я и вчера все понял с первого раза. Поднял он руки, капитулируя. Хотя он сказал это шутливо, и явно в попытках ее ободрить и рассмешить, она, напротив, покраснела и почувствовала глубокий укор совести. До нее только в этот момент дошло, что ее холодное отношение задело его заживое и, видимо, отчасти ранило. Она уже успела заметить за ним ту черту, что он всегда начинал отчаянно высмеивать то, что причиняло ему боль. Так и не сумев разобраться в себе, Рэми умело перевела стрелки. — А чего хочешь ты? — спросила она. Он ответил быстро и хмуро. — Чего хотел я, то нам не подошло. По его лицу было понятно, что он не намерен обсуждать этот момент, но Реми не была бы Реми, если бы у неё не вырвался провокационный вопрос. "И ты так просто отказался от своих желаний только потому, что этого не хочу я?" Едва выговорив это, она тут же поняла, что сглупила и что не стоит дразнить человека, от которого ты зависишь. С другой стороны, возможно, она подсознательно хотела испытать границы его терпения и выяснить, можно ли на них положиться. Рисковый Шерми оценил промелькнувший на её лице испуг поднятием бровей Эртан. Ну, предположим. Он спокойно вытянул ноги и выдал пропозицию. Я хочу, чтобы следующий Марианский Ралес был родственником нейскому королю. Готова обсудить, насмешливо предложил он. Покраснев, она о чём-то задумалась, потом тихо выдала: "Я хочу домой". Сделанным безразличием Эртан пожал плечами. "Домой так домой. Тогда план такой". Звёл он её в курс дела. "Мы немного выжидаем для приличия, потом всей толпой заваливаемся к твоему отцу". И рассказываем жалобную историю о том, что я, конечно, очень старался, но так и не сумел тебе понравиться. И мы теперь категорически не знаем, что делать. От тебя требуется печальное лицо и полные слёз глаза, чтобы сердце твоего отца дрогнуло, и он поспешил найти основания для развода. Основания ему легко подскажут лекари, засвидетельствовав, что брак не был совершен. «Следовательно, не является действительным. Тебя вручают счастливому отцу, нас отправляют домой, все довольны». «Но моя репутация!» — протестующий воскликнул Реми, представив себе живо и ярко, что о ней будут говорить при неиском дворе, да и по всей стране, после таких сомнительных приключений. «Ну, знаешь ли...» — фыркнул Ртан. «Прости!» Но моё благородство не распространяется столь широко, чтобы сделать тебя счастливой вдовой. Так что это лучшее из того, что я могу тебе предложить. Принцесса уныло сгорбилась. На неё вдруг обрушилось осознание того факта, что как раньше уже не будет. Даже если бы её безумный план и сработал, и ей удалось бы избежать брака и вернуться к отцу, Её репутация это уже не помогло бы. Она либо была бы принцессой, которая оказалась недостаточно хороша для марианского правителя, причём не хороша настолько, что даже под угрозой войны и дипломатического скандала он отослал её домой, либо же она оказывалась принцессой, которая столь мало беспокоится о чести страны и своего рода, что со скандалом сбегает от мужа, ославв его на весь мир. Это кошмар какой-то. Прервал её тягостные размышления Эртан и разъяснил в ответ на её вопросительный взгляд. Знаешь, Реми, я обычно без проблем схожусь с людьми. Мне все говорили, да я и сам так полагал, что я весьма дипломатичен и обаятелен. Но, с недовольством сложил он руки на груди. Почему-то с тобой это не срабатывает, и я раз за разом успешно довожу тебя до слёз. Но я не плачу, со всхлипом возразила Реми, глаза которой и впрям были на мокром месте. Да-да, я вижу, мерко не согласился он, что возвращает меня снова к исходному вопросу. Что именно я делаю не так? Возможно, твоё высочество будет так любезно, что просветит меня в этом вопросе. С иронией скопировал он её тон. Конечно же, Реми шутки не приняла. Однако за все время, что они были знакомы, он зарекомендовал себя перед ней с лучшей стороны, и она отметила про себя, что кроме самой идеи со всем этим браком, во всем остальном он был исключительно внимателен и добр к ней. И она решилась на откровенность. «Просто мне страшно», — призналась она. «Я дезориентирована». Здесь всё не так, как я привыкла, и я не знаю, как себя вести. Я ничего не понимаю и всего боюсь. Эртан стал предельно серьёзен. Смотри, мягко предложил он. Сейчас мы сворачиваем серьёзные разговоры. Наши все уехали, у меня тоже найдутся дела. Я не стану тебя беспокоить. Ты вольна делать всё, что хочешь. Если что-то понадобится, я достану или организую. Будешь готова поговорить о будущем серьёзно? Поговорим. Нет. Будем жить как живётся. Тебя никто не обидит и уж точно не станет ни к чему принуждать. Хотя казалось бы, он сказал исключительно хорошие слова, которые должны были бы её ободрить и успокоить, она напротив, сжалась и паникла. мысленно послав к небу молитву с просьбой даровать ему терпение, эртан мягко спросил: "А теперь что не так?" Помявшись, принцесса раскололась: "Мне здесь скучно". Эртан стал всерьёз задумываться о том, что на младшей дочери нейского короля природа отдохнула, забыв вложить ей в голову хоть какую-то способность к логическому мышлению. В защиту Реми отметим, что она вовсе не была глупа, но просто всю свою жизнь подчинялась жёсткому дворцовому регламенту, который определял каждый час её жизни. Нет, Реми случалось принимать самостоятельные решения и выбирать, что ей нравится больше. Но обычно это была готовая чёткая альтернатива, вроде: "Чем ты предпочитаешь заниматься с 12 до часу?" музицировать, рисовать, танцевать или вышивать. Или какую науку тебе интереснее изучать: естественную, математическую или гуманитарную? Принцесса прекрасно умела выбирать из нескольких предложенных вариантов, и Даша обладала навыком самостоятельной организации своего свободного времени. Но вот глобальные вопросы того плана, как жить, всегда находились вне её компетенции. С глубоким терпением выдающим опыт человека, который рос в одном доме с тремя младшими сестрами, Эртан переспросил. «А чем тебе нравится заниматься?» И подумал, что если и здесь он сейчас услышит очередное «не знаю», то точно взорвется. К счастью, небеса с милостью велись над его нервной системой, и Реми охотно принялась перечислять те занятия, которые ей нравились. А ещё мне очень нравится селекционный опыт. В конец оживилась она. Мне при нашей академии выделили отдельную теплицу. Я там в следующие четверть часа Эртан узнал о селекции больше, чем за всю предыдущую жизнь, и уж точно больше, чем ему хотелось бы о ней знать. Однако он мудро помалкивал и вставлял в нужных местах одобрительные высказывания, удивляясь тому, Как преображается человек, который говорит об интересующем его предмете. Живая эмоциональная манера Реми рассказывать о её опытах по опылению цветков тыквы никак не вязалась ни с её обычной вежливой безжизненностью, ни с уже начинающей раздражать инфантильной неспособностью сориентироваться в собственной жизни. Точно, вспомнил Вдруг Иртан. Она же почётный член Академии наук Нии В Маряне никаких академий с роду не водилось, поэтому он не очень понимал, что значит почётный член, но, судя по яркому монологу Реми, удостоилась она этого титула явно не за красивые глаза. Прекрасно, искренне обрадовался Иртан, когда тема тыквы была исчерпана. Если ты не возражаешь, я могу прямо сегодня свисти тебя с нашим городским садовником. Наверняка он сможет предоставить тебе плацдарм для дальнейших опытов, ободряюще предложил он. Глаза Реми сияли самым ярким светом. Прямо сегодня? не веря своему счастью, переспросила она. Конечно. И тут же вскочила, демонстрируя готовность незамедлительно отправиться в путь. Фух. Ну и слава богу, мысленно выдохнул Эртан. который уже начинал сомневаться в успешности переговоров и вдруг достиг неожиданного успеха там, где и не думал.